Глава 19. Расчет оказался правильным. Весь отряд свободно разместился на портальной площадке. И уже через миг вся их компания переместилась в королевский дворец Миллита. Ни для кого из диверсантов использование пространственной магии новым не являлось. Хотя бы по разу они испытывали на себе ее воздействие. А вот для троих из пятерки олов мгновенный переброс на столь значительное расстояние оказался первым. В отличие от воздушных полетов или световых дорожек, адепт восьми стихий теперь мог применять их, все случилось мгновенно. Немченко заметил удивление и напряжение на лицах молодых магов, улыбкой подбодрил отряд и показал рукой на двери, основную и запасную, обе вели в коридор. Что делать? Бойцы уже знали, с Олом Рэйм отправилась только пятерка во главе с полковником Гурсом. Остальные, под командованием магистра Карта Олстирса, пошли к входу для слуг. ант Карт придержал начальника за рукав. «Здесь кто-то спрятался», — кивнул на портьеру, где скрытой плотной тканью спал лакей. «Заметил», — усмехнулся попаданец. «Впрочем, о чем это я? У тебя всегда глаз был, как у орла. Там просто сильно уставший паренек. Пусть отдыхает. Нам он нисколько не мешает. Все, пошли Хотя с магистром отправились все маги и почти все бойцы, понятно, этот отряд являлся самым слабым из двух, поэтому и зачищать им предстояло левое крыло дворца. На себя Андрей взял центр и правое крыло резиденции, а также территорию и здание вокруг. Кто-то из олов использовал для отряда карта воздушное заклинание «Покрывало тишиной распространившееся в окружности до полусотни шагов. Теперь звуки, издаваемые при движении или применении оружия далиорскими диверсантами, слышны не будут, пока среди милицев не найдется мага, который догадается это заклинание разрушить. Из залового отряда вышли почти одновременно. «Сначала к окну», — негромко сказал Немченко Гурсу. «Всей компанией подошли к проему посреди коридора, откуда открывался вид на парадные ворота дворцового комплекса. Благородный Ант имел при себе почти три десятка амулетов, в основном высокоуровневых атакующих. Использовать их против одиночных вояк или небольших групп — все равно что стрелять из пушек по воробьям. Так что придется прибегать и к личному резерву. А тот, хоть и не успел полностью восполниться после недавнего посещения Нигарда первого тем не менее насчитывал более 200 гитов энергии. Немченко посчитал, что ему этого вполне хватит, и никакого риска для собственной безопасности он не создаст. Тем более, что милецкие высокоуровневые маги уничтожены. С остальными справятся. К тому же большинство более-менее сильных олов королевства сейчас в своих владениях или городских особняках. Вряд ли они сунутся во дворец, услышав звуки ведущегося здесь сражения пока не разберутся в сути происходящего, а потом будет уже поздно. Кроме артефактов и энергии собственной ауры, у Олл-Рея имелся еще один инструмент расправы с противником. Это тени, полуразумные создания его подруги. Они воспринимали мысли своего повелителя о том, кого необходимо атаковать, каким количеством, и самостоятельно определяли степень защиты целей. Выпущенные в атаку, они не накинутся скопом все на какого-нибудь одного бедолагу, а найдут себе множество других жертв. — Вперед, Торлы! — буркнул под землянин, мысленно отдавая команду теням напасть на всех милицких гвардейцев, в данный момент находившихся на постах вокруг дворца. — Должно хватить. — Простите, что? — мастер меча подумал, что это к нему обратился Олрэй и — Говорю, легко пролетели сквозь стекло, — не совсем понятно для полковника, — выразился благородный Ант. — Мне для атаки не потребовалось распахивать окно. Ладно, теперь пошли на другую сторону. Накануне он оценил примерное количество часовых в два десятка. Остальные караульные, свободные от смены, находились на первом этаже левой казармы. Там для караульного помещения имелся отдельный вход. Даже если количество постов этой ночью увеличили, Андрей был уверен, теней отправленных им на расправу с бодрствующей сменой гвардейцев и при наличии у всех вояк двухуровневых амулетов вполне хватит. Благодаря настойчивым напоминаниям Тани, у него в арсенале скопилось почти полторы сотни этих смертельных сгустков, которые сейчас и вырвались на свободу. Жаль, что одноразовое, да только подозревал, в его долгой жизни еще немало будет случаев по новой создать армию теней. Коридор второго этажа почти не освещался, и все же, переходя от окон одной стороны к окнам противоположной, Немченко заметил четкие и слаженные действия отряда Ола Стирса, двигавшегося все дальше, по пути открывая или выламывая двери и проводя зачистку. Впрочем, там, кроме слуг, вряд ли кого можно было найти. А их не убивали, лишь оглушали, связывали и обеспечивали кляпами. Шума, естественно, никакого не производилось, магия работала как нужно. За поворотом магистр ждал пост из пары гвардейцев, но арбалеты у отряда были наготове. — Теперь казармы, — сказал себе попаданец. Здания королевских гвардейцев защищались артефактами седьмого и восьмого уровней. Разрушать их ударами основных стихий благородный Ант не собирался. Он вообще не хотел портить архитектуру резиденции будущего вице-короля Севида. Поэтому приготовил на каждое здание амулеты десятого уровня стихий тени и смерти. Придется на каждый объект тратить по два атакующих артефакта. Одним ударом защиту пробьешь, а вот на преодоление индивидуальных амулетов, которыми гвардейцы были обеспечены все поголовно, уже не хватит. Вначале атаковал смертельным цунами, накрывшим все казармы и продвинувшимся дальше ограды дворца. Оставалось только надеяться, что простые горожане там по улице в это ночное время не ходят если же нет то сопутствующий ущерб как называли военные в родном мире андрея случайные жертвы среди гражданских неизбежен это мощное плетение немченко вложил в обычный малахит из своей деревни медянки поэтому не сильно удивился что камень растрескался и рассыпался мелкими частицами хватило лишь на одно использование следующее вложенное в артефакт заклинания которым ол ударил по казармам Было из подарков Тани. Он уже раз его применял и тогда же оценил эффективность. Ширины действия потока тени хватило лишь на одно здание. Поэтому следом за одним отправилось и второе. Вчера он задумывался применить поднятие мертвецов, тоже площадное заклинание, которое бы превратило гвардейцев, убитых предыдущей атакой, в агрессивных особей, да осознал, что от них для диверсантов будут одни лишь проблемы. В отличие от полуразмытых теней, трупы, попавшие под действие данного заклинания, начали бы кидаться на всех подряд и были бы абсолютно неуправляемые. Аида подарила умение направлять мертвецов, но оно действует лишь на ограниченное их количество, а главное требует от мага постоянного контроля. У попаданца сегодня на это просто не было времени. «Слышите?» — спросил полковник Гурс Оларе. «В отличие от прошедших в зловещей тишине магических атак, которыми адепт восьми стихий уничтожил несколько сотен милецких вояк, у отряда магистра долго действовать незаметно не получилось. От левого крыла резиденции начали доноситься панические крики. «Угу, тоже слышу», — согласился землянин. «Ну, мы все основные дела уже закончили». Теперь шумы и паника будут скорее на пользу, чем во вред. С улицы тоже донеслись вопли и женский виск. Понятно, кто-то из уединившихся для любовных у тех придворных, не став объектом для атаки теней, заметил гибель солдат, находившихся на постах. А может, и сами вояки успели заметить, как их товарищи упали замертво. Восемнадцать сгустков сумрака, не нашедших себе жертв, вернулись к своему повелителю, когда он повел пятерку бойцов к лестнице. Значит, его предположение о том, что выпущенный во двор и парк теневой армии окажется достаточно, чтобы расправиться со всеми часовыми, оказалось верным. «Ай!» — охнула заспанная молодая служанка, спускавшаяся по лестнице и обнаружившая перед собой шестерых грозных вооруженных мужчин. «Вот тебе ай!» — усмехнулся Андрей, касанием отправляя девушку в сон. Так-то необходимости соблюдать тишину не было, тревога уже поднялась, по дворцу разносились сигналы. Просто если бы адепт восьми стихий не успел вовремя усыпить рабыню, то шедший на полшага сзади полковник Гурс наверняка бы приголубил ее рукоятью меча по голове. А сейчас горничная просто сползла на ступеньку и выпустила из рук бронзовый горшок, покатившийся вниз и выплеснувший из себя желтоватую жидкость. От одного потраченного на служанку гита энергии он не обеднел. Караульные у входа в королевские покои, если до этого и дремали, уже взбодрились, закрылись щитами и выставили вперед короткие пехотные копья. Из выпущенных четверкой дельорских диверсантов арбалетных болтов цели достиг лишь один, попав в сочленение защиты ног, два увязли в щитах, а еще один срикошетил от поножей стоявшего справа гвардейца. Впрочем, спасение от залпа не помогло часовым сохранить жизнь. Ворвавшийся между ними полковник короткими экономными движениями своего клинка убил обоих в считанные секунды. «Мастер меча, он и в королевском дворце мастер меча», — хмыкнул Андрей и тут же напомнил всем. «Вперед меня не лезьте, лучше держите дистанцию в пять-шесть шагов». — Боевые артефакты тут не действуют, но у королевы шестой ранг, если долбанет, мало вам не покажется. Так что идите за мной, занимайтесь придворными, кто проснется. — Мы помним, — кивнул Гурс. Полковник отступил на шаг, и Олу Рейв пришлось самому открывать дверь, слуг-то рядом не находилось. Нападение он не опасался, был увешан не только антимагическими защитами, но и отстрел. Удары меча или кинжала готов был отразить в любой момент. Однако и этого не потребовалось. Апартаменты начинались огромной прихожей, шагов пятнадцать в ширину и вдвое больше длиной. Помещение, в отличие от коридора, по которому они прошли, было ярко освещено тремя подвесными артефактами. Впереди, за еще одними дверями, раздался мужской басовитый вопль «Король убит!» Андрей посчитал нужным ускориться и оказался в уже знакомом зале, предваряющем опочевальни короля и королевы. Тут уже находились полуодетые, сонные, испуганные и мало что понимающие слуги обоих полов, человек семь-восемь, и смотрели, вытаращив глаза на десятника, только что вышедшего из спальни Нигарда Первого. Кроме слуг, с другой стороны помещения выбежало пятеро гвардейцев. Оставив их и десятника своим парням, не сомневаясь, что те справятся, благородный Ант, оттолкнув с пути пожилую женщину и парня Лакея, Распахнул дверь, за которой должна находиться королева Ирида. Там она и оказалась. И тут было дорого-богато. Вышитые золотом гобелены, мебель из моренного дуба, вычурные кресла, огромные зеркальные шкафы и белоснежная кровать большого размера под красным балдахином. Хоть футбол играй. Амулеты успели активировать, и всю роскошную обстановку Олд Рэй увидел сразу же едва вошел, плотно прикрыв за собой дверь чтобы не слышать криков и звона металла. Предстоял серьезный разговор, а шум будет только отвлекать. Королева уже проснулась, сидела на кровати со сбившимися в копну волосами и зло смотрела на незваного гостя. Ирида в свои сорок с хвостиком выглядела едва на тридцать, имела широкое скуластое лицо и вздернутый нос. На взгляд Немченко не красавица, но да он всегда считал, что спорить о вкусах — последнее дело. К тому же венценосные особы сочетаются браком не по любви. Кроме королевы, в спальне обнаружилась и пожилая служанка, до этого явно дремавшая в кресле, но уже стоявшая на ногах и растерянно оглядывавшаяся. — Ты кто такой? Что тебе нужно? — спросила королева. Немченко ждал от нее атаки и заранее напрягся. Повредить ему магия не могла, но ощущения при ударах были не очень приятные. Видимо, хозяйка спальни сообразила, что ее действия окажутся бесполезными, иначе неизвестный визитер не ворвался бы так открыто и не вел себя так нагло. Поняв, что нападения не будет, во всяком случае, прямо сейчас, ответил. «Я пришел сообщить тебе две новости, хорошую и плохую. Была мысль предложить королеве выбрать, с какой начинать, но решил не ребячиться». «Хорошая, твоя дочь Альга вскоре выйдет замуж за принца Далиора и станет вице-королевой. Плохая, твоего мужа постиг удар, сердце не выдержало. Ты теперь вдова, благородная Ола Ирида». Женщина скривилась, завернулась в одеяло и села на постели, свесив ноги, на которые служанка тут же поспешила надевать домашние боты. «Значит, это ты, тот самый Ант, наглый молодой выскочка, убивший членов нашего клуба, а теперь и мужа?» Самообладание королевы Немченко удивило. Он ждал немного другой реакции, пусть не истерики, но хотя бы гнев, растерянность или удивления Здесь же увидел спокойствие, но сразу подумал, что оно может быть лишь внешним. Что у нее внутри творится, сложно сказать. Уж держать свои мысли при себе венценосные особы умеют. — Если убрать слова «наглый» и «выскочка», то да, это я и есть, — ответил адепт восьми стихий. — И что теперь? Убьешь еще и меня? — А вот это больше зависит от того, как мы сможем договориться. Андрей прошел к креслу, стоявшему возле двери, и сел в него. — Мне твоя смерть не нужна, а вот содействие не помешает. Впрочем, могу обойтись и без него. Он нисколько не лукавил. Оставлять враждебно настроенную и достаточно сильную Олу во дворце ему бы не хотелось. За такой требовался постоянный пригляд, причем его личные или пары магов послабее. Простых бойцов Ирида уничтожит в одно мгновение, и никакие оковы в этом не помешают. Расчет попаданца строился на том, что отношения в королевской семье Миллита давно были напряженными. Пару-тройку лет назад Нигар даже пытался избавиться от супруги, сослав ее в фамильное владение, и только вмешательство клуба сохранило семью. То, что новая избранница короля, таковой долго не осталось и вскоре надоело ему, как и королева, ситуацию в коронованной семье сильно вряд ли поменяла Иридия, благородный ант, предложил остаться здесь же во дворце, но только в роли королевы-матери, тещи вице-короля Севида. И к удовольствию адепта «Восьми стихий» долго уговаривать не пришлось. Он достаточно понятно объяснил последствия ее отказа. Во время их беседы несколько раз заглядывал полковник Гурс, вначале доложивший о том, что королевские апартаменты полностью зачищены от возможных противников, а затем сообщил доклады магистра о ходе захвата дворца, поступавшие по эфирному амулету. «Вызови его сюда». Распорядился благородный Энд, когда получил сведения что весь дворец захвачен. После этого вновь обратился к Ириде. «Раз мы обо всем договорились, то тогда, пожалуйста, выпей это». Он извлек из кармана сонное зелье в небольшом флаконе темно-зеленого стекла. «Это совершенно безопасно. Просто отдохнешь несколько часов. И на вкус приятное. Моя супруга лично изготавливает». «Боишься от меня удара в спину?» — усмехнулась королева. — Я держу слово. Раз мы договорились, то можешь насчет меня не переживать. — Я ничего не боюсь, — мотнул головой Олрэй. — Зато опасаюсь, что мне придется отвлекаться от других нужных дел и напоминать тебе о нашем уговоре. — Прошу, выпей. Просто для нашего общего спокойствия. Он уже стоял возле кровати и протягивал зелье. Олэй Рида взяла флакон, подозрительно его понюхала, а там пахло очень приятно, ванилью, Андрей уже знал и небольшими глотками выпила до дна, выбора ей будущий великий маг не оставил. Вернее, выбор был, но альтернатива принятому ею решению выглядела крайне скверно. Теперь будущая теща правителя Миллета проспит не менее пяти часов, и никакой магии ее не разбудить. Наказал служанке находиться в спальне, вышел в коридор, едва не запнувшись от рук гвардейца, «Хорош бы был прославленный Ол-Рэй, упади носом в пол!» Распорядился слугам унести трупы к выходу из дворца. К моменту, как апартаменты избавили от тел, явился и магистр. «Карт», — сказал ему землянин, — «я тут побуду во дворце, а ты отправляйся порталом. Сотню пехотинцев переправишь сюда, а затем начинай перенос остального полка». Ромер задачу знает. Дашь ему сопровождающих до Королевского банка и ратуши. Переправку не затягивай. Вскоре полк Олы Пирона начнет пребывать. Их тоже мне нужно обеспечить порталом. Да ладно, — усмехнулся благородный Ант. Неужели ты думаешь, что я своего Шурина не обеспечил нужным амулетом? Нет, он сам пройдет. Оставь ему лишь ребят для сопровождения к воротам. И на тебе защита ратуши. Чувствую, денек наступает беспокойный, хотя, может, и обойдемся малой кровью. Согласие королевы удалось получить. Знаешь ведь, я умею иногда быть убедительным, — подтвердил Немченко.